Глава четвертая. Маша. Ура! Герман предложил мне вместе с ним заниматься расследованием смерти тети Натальи Скульской. И хотя эта дамочка не вызывает у меня никаких симпатий, я довольна как слон после купания. Я очень хотела попасть в уголовный розыск, в тот отдел, в котором когда-то трудился дед. И у меня почти получилось. Меня взяли. Я была на седьмом небе от счастья. Но когда я пришла на собеседование, начальник отдела, некий майор Невзоров, с любопытством осмотрел меня с ног до головы, фыркнул и заявил, что место, на которое меня хотели взять, уже занято. Было обидно до слез, которые сразу и появились на глазах, едва я покинула его кабинет. А вечером мама мне с радостью сообщила, что нашла в интернете для меня работу в адвокатской фирме. Я посмотрела информацию об этой фирме. И согласилась. Ничего, начну с практики адвоката, а там, глядишь, и получится у меня попасть в уголовный розыск. Мама утверждает, что мои мечты – это юношеский максимализм, и меня привлекает только романтика профессии. Но это не так. Я прекрасно понимаю, что там и близко не пахнет никакой романтикой. Там совсем другой запах. Запах трупов, тяжелого труда, иногда без выходных, и небольшой зарплатой но я хочу заниматься сыском, мне это интересно, и я хочу, как говорил дед, хоть немного очистить мир от грязи, от подонков и убийц. После рассказа с Кульской я долго не могла успокоиться и сосредоточиться на программе, которую мне дал изучить Герман. Я открыла Яндекс, Википедию и хорошенько покопалась в родословной Глинских. Мне кажется, что именно в этой фамилии и есть разгадка. Оказывается, Глинские сыграли большую роль в истории России. Ведь именно Елена Глинская, дочь князя Василия Слепого, стала второй женой великого князя Василия Ивановича и матерью Ивана Грозного. Происхождение рода Глинских до сегодняшнего времени остается предметом острых споров, и ни одна из версий не может считаться полностью доказанной. Но предположение историков, что истоки рода Глинских идут от темника Мамая, знаменитого противника Дмитрия Донского, привели меня в полный шок. То есть, можно предположить, что на Куликовском поле в бою сошлись два прародителя первого помазанного на царство русского самодержца Ивана Грозного, его прапрадед по отцу Дмитрий Донской и его шестиюродный прадед по матери Мамай. Офигеть! А дальше я читаю, что оказывается, Иван Грозный внезапно передал корону и трон Симеону Бигбулатовичу, настоящему чингисиду, прямому потомку Чингисхана. И тут у меня разыгралось такое воображение. Может быть, была какая-то семейная тайна Глинских, связанная с Чингисханом, то есть с сокровищами Чингисхана. Я не спала полночи, гоняла мысли по своей буйной головушке, думала, думала и уснула только к утру, поэтому и проспала, поэтому и не успела позавтракать. Ведь предупреждала меня Катя, моя предшественница, что мистер Герман страшен в гневе, не терпит опозданий и разгильдяйства. Мы договорились, что в половине восьмого утра я буду как штык стоять у подъезда. Но я проснулась без двадцати восемь, охнула, помчалась в ванную, за минуту приняла душ, почистила зубы, кое-как оделась, расчесалась и выскочила из квартиры. И все-таки я опоздала. Герман стоял, облокотившийся капот своей машины, и неторопливо курил, красиво запрокинув голову вверх, выпуская сизые клубы дыма. Он окинул меня хмурым взглядом, выбросил недокуренную сигарету и открыл мне пассажирскую дверцу машины. Машина у Огарева высокая. Я ухватилась за сиденье и хотела подтянуться, но Герман взял меня за локоть и ловко, одной рукой, подсадил. Я даже удивилась, это же надо, джентльмен какой. «Здрасте», — пропищала я, пытаясь отдышаться. «Извините, я опоздала, больше это не повторится». Лицо мое пылает, а еще горит локоть, за который меня ухватил Герман. Наверняка синяк останется. Вообще странная у меня реакция на этого тирана. Я его совсем не боюсь, но тело почему-то реагирует, дрожит, Вот как сейчас, когда он прикоснулся ко мне. Что это может означать? Герман обошел машину, занял водительское место. Мы молча едем, а я из-под тишка разглядываю его. Руки у него красивые, сильные, длинные пальцы. Если такими руками обнимет и прижмет, то мама не горюй. А сам он такой брутальный, и глаза у него необыкновенные, как изумруды, а губы... Тьфу! Вот что за бред лезет мне в голову? Нужно выкинуть все глупости из головы, и его в том числе. Он не для меня. Пока я гоняю мысли в своей бедовой головушке, Герман притормаживает у Макдональдса, у окошка МакАвта и делает заказ. Ого! Оказывается, мистер Пунктуальность тоже проспал и не позавтракал. Сейчас будет лопать чизбургер, а я должна смотреть и облизываться? Может, попросить, чтобы он и мне заказал? Ну уж нет, не буду перед ним унижаться. А есть так хочется. Я закусила губу и отвернулась к окну. Спасибо. Слышу я, поворачиваюсь и вижу, как Герман забирает заказ из второго окошка. У него в руках два стаканчика кофе и пакет. Держи. Он водрузил мне пакет на колени. Твой завтрак и кофе. И мой кофе подержи пока я отъеду припарковаться. Там и позавтракаешь. Я краснею от удовольствия и с нетерпением заглядываю в пакет. Ура! Два двойных чизбургера. Мои любимые. А тиран не такой уж и тиран, если повнимательнее к нему присмотреться. Я с нетерпением извлекаю первый чизбургер, откусываю большой кусок и закрываю от удовольствия глаза. Настроение резко повышается, и я решаюсь рассказать Герману о том, почему я не спала всю ночь. О том, что я придумала, в смысле о глинских, о предполагаемых сокровищах Чингисхана. Я рассказываю взахлеб, но в ответ слышу возмущенную отповедь. «Какой еще нахрен Чингисхан? Какой мамай? Опустись уже на землю, девочка!» А вот это уже обидно. А я еще подумала про него, что не такой уж он и тиран. «Нет!» Он не тиран, он чурбан бесчувственный. Я молча доживала второй чизбургер, но теперь уже без аппетита и особого желания. Потом я складываю пустой стаканчик в пакет, отворачиваюсь к окну и закрываю глаза. Не буду на него смотреть и с ним разговаривать. Пусть думает, что я сплю. Я действительно уснула. И мне снится, что я захожу в большой белый дом с колоннами, прохожу в странную комнату с двумя тронами посередине, и вижу на них двух мужчин в старинной одежде. Один раскосый, скуластый, монгольской внешности, взгляд жестокий, а у второго больше западноевропейская внешность. По крайней мере, овал лица у него длинный и нос крючковатый. Хотя глаза, пожалуй, все-таки восточные, брови хмуро сдвинуты, губы поджаты. Это Иван Грозный? А тот первый? Чингисхан? Да ладно! Они смотрят на меня прямо в упор, как-то недобро смотрят. И вдруг царь, который грозный, поднимает руку с жезлом, или это посох, и начинает мне грозить. А Чингисхан качает головой и неожиданно громко смеется. Я сжимаюсь от страха, толчок, и меня отбрасывает в сторону. Подъем, Моруська. Слышится громкий голос над духом, и я просыпаюсь. Я открываю глаза. Машина остановилась у высоких, кованых ворот. Ворота разъезжаются, и Герман загоняет машину на участок. Он выходит из машины и подает мне руку. Я сползаю с высокого сидения, и от его прикосновения у меня по спине бегут мурашки. Черт, этого еще не хватало. Но почему у меня на него такая реакция? Может, я в него влюбилась? Я осторожно убираю руку из его захвата, и вижу, как к нам навстречу спешит Наталья. Она подходит, здоровается, и они с Германом тихо о чем-то разговаривают. Краем уха я улавливаю, что она рассказывает ему о том, что в завещании, оказывается, фигурируют еще три человека, которые тоже претендуют на наследство. Я не выдерживаю, продвигаюсь ближе к ним. «Кто?» — невольно вырывается у меня. Герман бросает на меня укоризненный взгляд — И качает головой. Я понимаю, что поторопилась. Сейчас Наталья, как обычно, скривит свои губы и не ответит. Но на удивление она подробно изложила информацию. При упоминании фамилии Глинский меня как будто дернуло током. Я с торжеством посмотрела на Германа. «Вот, получи, фашист, гранату. Может быть, я не так уж и не права?» Герман недовольно покосился на меня, Достал из багажника наши сумки и направился за Натальей к дому. Я посмотрела на дом, и меня как будто кипятком облили. Большой дом с белыми колоннами был точь-в-точь, точь, как дом из моего сна. Мистика. «Я вам выделю большую комнату на первом этаже», — как ни в чем не бывало, говорит Наталья. «У вас же легенда, что вы в отношениях». Она ехидно улыбается. «Одну на двоих?» От изумления я даже остановилась. «Герман Валерьевич!» Я беспомощно оглянулась на него. «Это что вообще означает? Я с ним должна спать в одной комнате, может, еще в одной кровати?» Меня от этих мыслей бросает в жар. Герман перевел красноречивый взгляд на Наталью. «Ну, не смотрите вы на меня так, Герман!» усмехнулась Наталья. «У меня в доме только четыре гостевые спальни и моя, естественно, пятая». «Если хотите, вы можете разделить ее со мной». Она кокетливо стрельнула в него глазами. «Правда, у меня в спальне одна кровать, но широкая, мы поместимся». Веселится она. «А в гостевой, кроме кровати, есть еще и диван. Так что выбирайте, либо спите на моей кровати со мной, либо на диване рядом со своей помощницей». «Я не привык смешивать работу и личные отношения». На лице Германа полная отстраненность, даже подобие улыбки не промелькнуло. Он совсем не отреагировал на шутку Натальи. «Мы прекрасно поместимся с Машей в гостевой. Она на кровати, я на диване. Я думаю, она не будет против. Показывайте наши хоромы». Я обреченно поплелась за хозяйкой и Германом. Наталья распахнула дверь в крайнюю комнату по коридору. «Все гостевые комнаты в доме тети оборудованы и имеют удобство – душ и туалет», – с гордостью сообщила Наталья. «Это тоже плюс, согласитесь. Обед в два, ужин в семь. За обедом я вас познакомлю с остальными гостями, если вы с ними не познакомитесь раньше. Нотариус же огласит завещание только через неделю. Отдыхайте». Она вышла и оставила нас с Германом вдвоем. Герман бросил сумки на пол, распахнул балкон и выглянул в сад. «Красиво! Ничего не скажешь!» «Ну что, Маруська?» Он оглянулся и с пошвой улыбочкой на лице прошелся по мне странным взглядом. «Готова разделить со мной все тяготы совместного проживания?» М Я оглядела комнату. Она довольно большая, метров восемнадцать, наверное. У стены двуспальная кровать с двух сторон тумбочки. Над кроватью мудреные светильники. Напротив кровати, на стене, телевизор-плазма. Под ним туалетный столик с зеркалом. В углу комнаты диван с креслом и шкаф-купе. Я присела на двуспальную кровать, которая оказалась мягкой и одновременно упругой. Для убедительности я даже немного попрыгала на ней. «Герман Валерьевич!» Я огляделась вокруг. «А нельзя ли нам как-то разгородить это помещение?» «Например, как?» — усмехнулся Герман. «Построить китайскую стену?» «Почему китайскую стену?» — обиделась я. «Существуют специальные интерьерные ширмы-перегородки». Я быстро набрала информацию в Яндексе. «Вот, смотрите, можно заказать в Озоне или в Алтбересе». «Ты предлагаешь мне сейчас заниматься этой херней?» — хмыкнул он. — Это вместо того, чтобы заниматься расследованием, я буду шариться по озону и искать тебе шторку-ширму? — Зашибись. — А вы предлагаете мне раздеваться под вашим неусыпным взором и днем, и ночью? — Зашибись. Смело отбила я его удар. — Вас на эротику потянуло? — вырвалось у меня. А вот это говорить ему явно не стоило. Герман внимательно оглядел меня с ног до головы и хмыкнул. Да нет здесь никакой эротики. Так, недоросший детский сад. Он еще раз взглянул на меня и куда-то вышел. Может, обиделся. Может, не нужно было так с ним разговаривать. Все-таки он мой начальник. Вернулся он довольно быстро. И, о боже, притащил эту самую резную деревянную ширму. Где вы ее достали? Вы действительно волшебник? Я даже покраснела от удовольствия. Ага, бываю на досуге. «В свободное от расследования время подрабатываю Дедом Морозом», — хмыкнул Герман. А «Если что, обращайся». «Оказывается, у Натальи в спальне была вот эта шторка. Правда, она очень удивилась, что нам понадобилась шторка-перегородка. Она уверена, что мы спим вместе», — невозмутимо проговорил он. «Мы с вами что?» — поперхнулась я от возмущения. Лицо мгновенно вспыхнуло. «Мне казалось, я сейчас сгорю от стыда». — Ну, все начальники спят со своими секретаршами, — пожал плечами Герман, как будто объяснял урок нерадивому ученику. — Чему ты удивляешься? Или ты не знала? — И правда, детский сад. — А, понятно. Именно поэтому ваша секретарша Катя так срочно ушла в декрет, — язвительно заметила я. — Не угадала, — широко улыбнулся Герман. — Вот это как раз не про меня. Я не путаю работу и секс. И Катин декрет — это дело рук ее мужа. Если точнее, не совсем рук, конечно. При этой реплике у меня снова краска бросилась в лицо и захотелось вообще провалиться сквозь землю. Вот что он себе позволяет? Или нужно просто не обращать внимания на его подколки? Или это не подколки, а подкаты? И как мне с ним сосуществовать вместе на одной территории днем и ночью? «Хорошо, что я хотя бы придумала шторку-перегородку. Будет хоть какое-то личное пространство». «Ладно, Маруська», — миролюбиво проговорил Герман. «Давай раскладывать вещи и пойдем знакомиться с домом и с его обитателями». Он раскрыл шкаф-купе. «Мои полки слева, твои справа. И прекрати трястись в конце концов. Я не собираюсь к тебе приставать. Больно надо. Я не трогаю малолеток». Я аж рот раскрыла, как это он считывает мои мысли и эмоции. — А что, так видно? — невольно вырвалось у меня. — Видно, — усмехнулся Герман. — У тебя же все на лице написано. Я, конечно, понимаю, что тебе нафиг не зашло спать в одной комнате с чужим мужиком. Но можешь мне поверить, я тоже не особо счастлив твоему присутствию в своей спальне. Поэтому предлагаю абстрагироваться от разности полов. Ты в школе в походы ходила? Я отрицательно мотнула головой. А при чем здесь походы? поинтересовалась я, уже немного успокоившись. А притом, Герман вытащил вещи из сумки и стал аккуратно раскладывать их на полке в шкафу. В походах в палатках спят все вместе, и мальчики, и девочки, не в том смысле, в котором ты сейчас подумала, усмехнулся Герман, перехватив мой испуганный взгляд. Просто спят в одежде, в спальнике. И никому не приходят в голову левые мысли, которые ты сейчас гоняешь в своей прекрасной голове. Он повернулся ко мне. «Твоя очередь!» — кивнул он в сторону шкафа. «Заполняй полки!» Я тоже выложила вещи на полку, а платье развесила в шкафу на плечике. «Ну что ж, придется мне приспосабливаться к соседству с этим опасным мужчиной. А что он опасный, я ни минуты не сомневаюсь». Только от одного его взгляда меня трясет. Что же будет, если он меня обнимет или поцелует? А, впрочем, почему он меня должен обнимать или целовать? Кто я ему? Вчерашняя студентка, малолетка. Да он меня по-другому и не рассматривает. Поэтому, прочь все глупые мысли, между нами могут быть только деловые отношения. Начальник и подчиненная. Я вас поняла, шеф. Я закрыла шкаф и повернулась к Герману. Есть абстрагироваться от полов. Какие будут дальнейшие указания? Герман недобро взглянул на меня. А ты, оказывается, язвочка, Маруська. Ты вообще нормально разговаривать умеешь? Все-таки нам придется много времени проводить вместе, и это отличается от рабочих отношений. Предлагаю перевести рабочие отношения в дружеский формат. Кстати, разрешаю тебе называть меня Герман и на ты. Вы предлагаете мне дружить с вами? Совсем растерялась я. «Почему нет?» — пожал плечами Герман. «Сейчас мы не на работе, не начальник и подчиненная, а равноправные партнеры по расследованию. Не хочешь дружеские отношения?» «Предлагаю партнерские». «Окей». Он протянул свою крепкую руку. Я подала свою руку, и она потонула в его большой ладони. Герман не отпускает мою руку, почему-то поглаживая большим пальцем запястье, и запуская предательских мурашек по моему телу. Я осторожно вытаскиваю ладонь из стального захвата. Меня немного потряхивает. — Ну вот, — усмехнулся Герман, отпуская мою руку. — Консенсус, кажется, достигнут. Надеюсь, теперь ты не будешь шугаться меня. Осмотр дома я предлагаю начать с библиотеки. Она наверняка здесь есть. И той гостиной, в которой умерла хозяйка этого дома. «Но сначала все-таки с гостиной». Мы довольно быстро нашли гостиную. Она располагалась на первом этаже, слева от холла, через который мы заходили в дом. Гостиная была огромная, выполненная в викторианском стиле, с зелеными стенами, украшенными картинами в золоченых рамах. Огромная, на всю стену окно, с поднимающимися створками и тяжелыми бархатными зелеными шторами, Белый мраморный камин, над ним большое старинное зеркало. На камине стоит канделябр со свечами. Такое чувство, что ты попал в английский дворец XVIII века. Герман подошел к окну и поднял стекло. «Окна открываются изнутри», — задумчиво проговорил он. Когда нашли тело, окна были закрыты. Тело находилось на ковре у камина. Предположительно, женщина ударилась об угол камина, когда падала. Так написано в экспертизе. «У тебя какой рост?» Герман оценивающе оглядел меня. «Примерно метр шестьдесят У нее был такой же. Иди сюда». Я подошла ближе. Мне очень интересно, что будет дальше. «Следственный эксперимент?» Я с любопытством посмотрела на Германа. «Ну, какой эксперимент через полгода?» «Так, мысли вслух и предположения...» Герман полез в телефон. «Смотри, это фотография потерпевшей». «Откуда она у тебя?» Я рассматриваю на фотографии женщину, которая лежала на спине с открытыми глазами, с безвольно откинутой правой рукой. У нее темные волосы, а на виске застыла кровь. Неприятное зрелище. «Ты забываешь, где я работал?» — хмыкнул Герман. «Удалось заглянуть в дело». Впрочем, как такового дела и не было, но вот фотографии Янины остались. Ее, кстати, звали Янина Владленовна. Герман неожиданно опрокинул меня, и я чуть не впечаталась плечом в камин. Но я не ударилась, вернее, он ослабил удар, вовремя удержав меня в руках. Я хотела завизжать, но не успела. «Тихо, Маруська!» — строго предупредил Герман. «Не срывай мне эксперимент!» Он продолжает удерживать меня в руках, крепко прижимая к груди. Это тоже его эксперимент. И у меня сердце уже забилось, как у пойманной птицы. Мне кажется, что Герман слышит, как оно барабанит по ребрам. И долго будет длиться эксперимент, — пропищала я, чувствуя, как внутри живота оживает стайка бабочек и меня начинает потряхивать. Герман разжал объятия и отпустил меня на волю. «Все ясно». — усмехнулся он. — Что вам ясно? — тут же спросила я, постепенно приходя в себя. — Может быть, он понял, как действует на меня? — А ясно то, что погибшая Янина, имея такой же рост, как у тебя, не могла сама удариться об угол камина. Это невозможно, учитывая, где она лежала. — А лежала она вот здесь! — Герман кивнул головой на ковер. Если бы она потеряла сознание от повышенного давления, например, как указано в экспертизе, и упала, то Максимум ударилась бы плечом, как ты сейчас. «Но почему этого никто не заметил?» — удивилась я. «Ведь здесь были следственная группа, специалисты. Они не могли этого не заметить». «Наверное, потому что Янина якобы была дома одна. В этот день она отпустила прислугу на выходные. Дверь и окна были закрыты изнутри» пожал плечами Герман. Вот и появилась версия несчастный случай. Но это не так. Ее ударили в висок. Он перевел взгляд на канделябр. Чем-то подобным. Может быть, даже этим подсвечником. Это канделябр, поправила его я. Подсвечник — это подставка для одной свечи, а канделябр — подставки для свечей с несколькими ответлениями или рожками. Они рассчитаны на несколько свечей, от двух до семи. Герман насмешливо посмотрел на меня. «Да какая разница, как назвать эту рогатую декоративную штуковину, если она вполне могла быть орудием убийства? Очень удобно. Берешь в руку, размахиваешься и попадаешь прямо в точку, а потом стираешь отпечатки и оставляешь там, где она стояла. Ищут, ищут орудие убийства, а оно прямо под носом, и никто не догадывается, что его не унес убийца». «Но как мог проникнуть убийца в дом, а потом куда он мог скрыться, если двери и окна закрыты изнутри? Не мог же он провалиться под землю?» «Недоуменно спрашиваю я». «А вот это нам придется выяснить. Может быть, и мог», — многозначительно проговорил Герман. «Ее нашла прислуга, когда вернулась», — предположила я. «Нет», — мотнул головой Герман. «Соседка пришла к ней в гости. В окнах горел свет». Сначала она стучала, никакого ответа. Потом начала волноваться и вызвала слесаря, благо он живет через дом. Они вскрыли замок и выяснили, что хозяйка мертва.